Глава 11. Воскресенье. В 4 утра Джо прилегла на диване в комнате отдыха и немного подремала под шарканье и возню утренней пересменки. В обрывочных снах она видела отца, они катались с ним на велосипедах по дорожке вдоль канала в Оксфорде. То был счастливый день, они доехали до самого Вулверкота, где папа осушил две пинты в пабе «Энкор», а она полакомилась лакричными конфетами с лимонадом им нужно было переезжать через старый каменный вьючный мост и папа всегда говорил что под ним живет тролль джо никогда не хватало смелости заглянуть но в этот раз в этом сне она отважилась вода была стоячая мутная но когда джо подошла ближе и всмотрелась что то начало всплывать к поверхности и она поняла что Это труп. Его перевернуло на спину, и Джо увидела белое лицо без глаз со вздутыми, частично отслоившимися губами. «Не желаешь?» На столе перед диваном сидел Димитрию с чашкой дымящегося кофе. Джо рывком село. Шею как будто заклинила но несколько разминающих движений быстро привели ее в чувство. Часы показывали 6.15. Через полоски закрытых жалюзи пробивался бледный свет. «Спасибо», — сказал Джо. «Можно было поехать домой». «Ты ездил?» «Какое там?» «Копался вместе с криминалистами в машине?» «Нашли что-нибудь?» «В багажнике было немного волос и крови. И тьма отпечатков. Мы думаем, что какие-то из них совпадут с отпечатками Найла». «Блин, куда же он его завез?» Пока никаких зацепок. тренд прожил в доме четыре месяца. Синки сдавали комнату, чтобы немного подзаработать. тренд пришел по объявлению, которое они повесили в окне газетного киоска. Говорят, вел себя образцово, проблем не создавал и проплачивал наличными на неделю вперед. Посетители не замечали, при том, что миссис Синг почти все время дома. Сон о трупе в реке не шел у Джо из головы. «Может, проверим реку?» — сказала она. «Она течет через порт Миду. Думаешь, он убил его на месте?» «Я пока еще толком ничего не думаю. Дай мне минутку». Она сделала глоток кофе. «А что в телефоне?» «Предоплаченный тариф, без кредита и стертый журнал вызовов. Пытаемся разузнать больше у оператора». Димитрио пригладил рукой щетину. «Не завидую Стрэтону этим утром». Он планирует поговорить с родителями в восемь. Ни за какую прибавку к зарплате не согласился бы поехать вместо него. Не говори. Я могу тут где-нибудь помыться? Конечно, в подвале есть душ. Там у меня лайкра развешена не обращай внимания. Проветриваю свою экипировку. Джо спустилась со своей дорожной сумкой вниз, приняла душ и почистила зубы. У нее оставался в запасе еще один комплект чистого нижнего белья, но чутье подсказывало, что сегодня так или иначе наступит развязка. Либо они найдут тело Найла, либо приоритет операции понизят, и тогда ее снова ждет Бат. И Бен. Странно, за последние 12 часов она почти не думала ни о нем, ни о Делани джонсе Она вытерла с зеркала пар, и, как всегда, глядя на свое отражение, испытала когнитивный диссонанс, который заставал ее врасплох каждый раз. «Когда я успела так жутко постареть?» Она начала краситься, но перестаралась и решила смыть все к чертовой бабушке. Ну его в болото, на кой ей тут производить впечатление? Когда Джо поднялась по лестнице и взялась за ручку двери, выходившей в коридор, ее ноги приросли к полу, и в следующую секунду она поняла, почему. Голос, доносившийся из допросной, был ей хорошо знаком. «Что он тут делает?» Такое впечатление, что она призвала его своими размышлениями в душе. Бен стоял непринужденно, прислонившись к стене и попивал чай. Свежий как огурчик, одетый в свой лучший костюм, он беседовал с Джорджем Димитрию. Увидев ее, он улыбнулся. «Детектив Мастерс?» «Сэр?» отозвалась она. Должно быть, ее растерянность была написана на лице. Наши старшие инспекторы обменивались информацией, и похоже, что связь между двумя делами становится более прочной. Правда? Аллан тренд физический труд, маска клоуна. Ему было 26, когда исчез Дилан Джонс. Сомнительная версия, сказала Джо. Он много времени проводил в море, на авианосцах, кажется. «На данный момент это наша единственная версия», — отрывисто сказал Бен. «И не переживай, мы проверим его служебное досье». Внезапный поворот застал Джо врасплох, и в голову настырно лезли сомнения. «Подозреваемый в похищении Дилана Джонса был высоким», — сказала она. По словам единственной свидетельницы, парировал Бен, который насколько я помню, было на тот момент всего восемь. Джо лучше других знала, какой изменчивой бывает человеческая память, особенно в стрессовых ситуациях. В ее воспоминаниях клоун, забравший Дилана, был практически великаном. «Аргумент принят», — ответила она. «Но я не уверена, что Джонс подходил Тренту. У него была более осторожная тактика, дети которых он домогался. Я читал досье «Детектив», — перебил Бен. Но ведь и Найл тоже Тренту не подходил. «Возможно, сделанным что-то пошло не так. Может, он сопротивлялся или не вовремя вскрикнул. Тут сотни переменных, о которых мы никогда не узнаем». «Разумеется, сэр», — сказала Джо. Ей не удавалось выразить свои возражения словами, потому что были продиктованы чутьем, а не логикой. «Жаль, что у этого подонка внезапно проснулась совесть, и он покончил с собой», — проговорил Бен. Димитрию согласно кивнул и Джо почувствовала, что ее затирают. Что за манера вот так являться и сразу тянуть на себя одеяло? Готов поспорить, выяснится, что он был в увольнении. Возможно, подрабатывал у подрядчика, который копал бассейн в Брэдфорде, и потом решил похоронить тело там. «Это было бы весьма убедительно», — сказала Джо. «Но ведь мы даже не знаем точной даты постройки бассейна, верно?» «Мы над этим работаем», — сказал Бен. «Рад знакомству, сэр», — сказал Димитрию. Он повернулся к Джо. «Я поеду домой, отдохну немного. Может, вы тоже?» «Возможно», — ответила Джо, точно зная, что отдыхать не собирается. Димитрию вышел, оставив Бена и Джона едине. «У тебя усталый вид», — сказал Бен. Пол сказал, ты у них останавливалась. Джо почему-то покоробила что он назвал ее брата по имени. Но, быть может, она тут не права, Бен не обязан переходить на более формальное обращение только потому, что они расстались, а попросить Бена удалить номер ее брата из телефона было бы совсем перебором. «Перекантовалась у них одну ночь», — сказала она. Бен придвинулся ближе, и она отпрянула. «Ого», — сказал он, поднимая перед собой обе руки, — «ты настолько меня ненавидишь?» «Я тебя не ненавижу», — ответила Джо. «Просто хочу знать, зачем ты здесь». Я уже сказал, мы изучаем возможность, что два пропавших мальчика как-то связаны между собой. Это бред. И даже будь это правдой, тебе не обязательно было ехать за 50 километров, чтобы узнать все, что нужно. У нас теперь есть штуки, которые называются телефонами. Бен покачал головой. Будь профессионалом, бога ради. Профессионалом? Издеваешься? Тебе ли рассуждать о... На столе Хэйди Танн зазвонил телефон, и Джо, схватив трубку, юркнула в ее кресло, радуясь возможности переключиться. «Я пытаюсь дозвониться до детектива тан сказал мужской голос. «Знаю, еще очень рано, но...» «Это детектив Мастерс», ответила Джо. «Могу я вам помочь?» «Я звоню из морга при больнице Джона Рэдклиффа. Мы вскрываем труп мужчины. Имя Аллен тренд «Продолжайте, я занимаюсь этим делом». Возможно, это несущественно, но мы упаковывали одежду и нашли в заднем кармане чек. В документах сказано, что личные вещи были изъяты по месту наступления смерти, поэтому я подумал, что стоит сообщить о нашей находке. Она связана с покупкой, сделанной всего два дня назад. Это квитанция за бензин, выданная на одной из пригородных заправочных станций. «Можете сфотографировать ее и переслать», — мне попросила Джо. Она продиктовала свой электронный адрес и повесила трубку. «Зацепка?» — спросил Бен. «Сомневаюсь», — ответила Джо, стараясь ничем не выдать волнения. Не хватало еще, чтобы Бен за ней увязался. По-прежнему, сидя спиной к нему в кресле Хейди, она сказала, «Как только это дело закончится, я буду просить о переводе». «Тебе не обязательно это делать, я сам переведусь». «Мне ничего от тебя не нужно», — сказала Джо. «Ты должен это понимать». Бен вздернул подбородок и с чувством уязвленного самолюбия проговорил. «Как скажешь, ты хороший детектив, Джо. Я не хочу мешать твоей карьере». «Спасибо», — отозвалась она, не став обращать внимания, что Бен и здесь как будто делал ей одолжение. Джо вынула из сумки ноутбук и вошла в свою служебную почту. Когда пришел чек, она быстро вывела его на экран. 5,14 фунта за топливо, купленное на заправке «Шелл» на трассе А-40, недалеко от Уитни. Либо он был на мели, либо знал, что далеко ехать не придется. Тут она увидела дату и время, и ее сердце забилось быстрее. 28 июля, час 26. Примерно через 4 часа после исчезновения Найла. Джо быстро проверила окрестности и увидела, что заправка находится всего в полутора километрах от одной из камер автоматического распознавания номерных знаков, которая засекла авто Трента двенадцатью днями ранее. В ночь похищения он как-то ушел от них, либо же был в другой машине. «Заеду ненадолго к брату», — сказала она, хватая свою куртку и направляясь к двери. «Звони, если будут новости». «Обязательно», — отозвался Бен. Он просматривал материалы по условно-досрочному освобождению Трента, пришедшие от пенитенциарной службы. Добравшись до своей машины, Джо первым делом позвонила на заправку и сказала, что подъедет через полчаса посмотреть записи их системы видеонаблюдения. Она хотела было отчитаться с Треттону, но тот уже, наверное, был у родителей, и она решила его не беспокоить. К тому же ей не хотелось, чтобы Бен узнал, куда она собирается джо быстро выехала из города и направилась на запад по северному объездному шоссе прямой пустынной дороге с обеих сторон закрытой от остального мира деревьями по пути ей попалась то ли стоянка то ли карман для фур и несколько съездов к небольшим городкам но по большей части она видела лишь голый черный асфальт вряд ли тут было много машин в пятницу вечером но кто то должен был проезжать трудно было представить чтобы тренд остановился посреди этого пролета и сделал что-нибудь с телом Найла. По другую сторону дороги Джо увидела заправку «Шелл» и остановился На станции дежурило двое. Тучный менеджер лет 30 с чем-то и молодая заправщица. Первый был немного взбудоражен, но Джо почти ничего не объяснял ему по телефону. Он провел ее через подсобку, в которой воняло немытым телом усадил за небольшой письменный стол и начал показывать, как пользоваться системой. «Все в порядке», — сказала Джо, — «я в курсе, как это работает». «А, замечательно», — сказал менеджер. «Принести вам чего-нибудь?» Джо нашла нужный раздел записи. «Нет, спасибо. Вы работали позавчерашней ночью, первые часы этой субботы». «Нет, в это время Бри дежурила», — сказал он, мотнув головой назад в сторону кассы, за которой осталась девушка. «Она у нас почти всегда по ночам выходит». «В таком случае мне нужно с ней поговорить», — сказала Джо. Менеджер, на бейджи у него было написано «Ронни», выглядел немного сконфуженным. «Она, прямо скажем, звезд с неба не хватает», — сообщил он, театрально прикрыв рот ладонью. «Можете закрыть дверь с той стороны», — сказала Джо. Система видеонаблюдения была двухканальной и охватывала заправочную площадку с небольшим куском дороги а также давала вид из-за стойки через окно оператора. Время в чеке предельно суживало диапазон поисков, и Джо добралась до нужного момента меньше, чем за минуту. Кавалер Трента свернул с шоссе и въехал в средний ряд колонок. Джо вглядывалось в дергающиеся кадры, на которых Трент выходил из машины. Никаких намеков на пассажиров спереди или на задних сиденьях но под таким углом трудно было судить с уверенностью. Трэнд заправил машину меньше, чем за 15 секунд. Потом выпал из поля зрения, и уже другая камера поймала, как он ковыляет к кассе. Он расплатился наличными, оглядываясь при этом по сторонам, и вернулся в машину. На все про все у него ушло минуты полторы. Джо показалось, что он выглядел несколько взволнованным. Но, возможно, она просто проецировала собственные эмоции. Она снова отмотала назад, Машина отъезжала с правой стороны дороги, направляясь обратно в Оксфорд. тренд был с Найлом где-то еще и теперь возвращался. Шестое чувство подсказывало, что мальчика в багажнике уже не было. Куда ты его отвез, больной ублюдок? Дверь открылась, и в комнату вошла девушка. — Привет. Рон сказал, что я вам нужна. Джо перемотала запись и остановила ее там, где видно было Трента. «Вы дежурили в ночь с пятницы на субботу?» «Ага», — девушка посмотрела на экран. «Скучно до одури и все фрики твои, зато двойной тариф. А этого человека помните?» «Угу, как раз из неадекватов. Но хотя бы не дергал себя за всякое. Поверьте, у нас и такое бывает». Джо сочувственно скривилась. Бри нравилась ей гораздо больше, чем Ронни. «А почему он фрик?» Он плакал, ответила девушка, вот по-настоящему всхлипывал. Вы с ним говорили? А вы как думаете? Нет, конечно. У меня есть тревожная кнопка на случай, если кто-нибудь, ну, знаете, в бутылку полезет. Но этот просто плакал. Спасибо, Бри, сказала Джо. Можете возвращаться к работе. Бри остановилась в дверях. Это связано с тем пропавшим ребенком? «Вы об этом слышали?» — спросила Джо. «Дайте угадаю. Фейсбук». Бри нахмурилась. «Не-а, об этом только что говорили по радио. Ронни разрешает нам слушать только...» «Дьявол!» «Нет». «Что там говорили?» — перебила она. «Какая-то женщина говорила о клоуне-убийце». В участке Хейди Тан встретила Джо у черного входа. «Я бы на твоем месте без бронежилета не заходила», — сказала она. Стрэттон рвет и мечет. К счастью, старший инспектор был у себя в кабинете. Жалюзи были только частично закрыты, и через стеклянную перегородку было видно, как он говорит по телефону. Когда Джо вошла в смежную комнату, он поймал ее взгляд и в ответ посмотрел на нее с нескрываемым презрением. Бен с Керриком сидели за столом и смотрели в монитор. У обоих был мрачноватый вид. На экране была страница одной из бульварных газет с кричащим заголовком «Клоун-убийца наносит новый удар» и ниже более мелким шрифтом «Полиция ищет тело, подозреваемый покончил жизнь самоубийством». Автором статьи значилась некая Линдсей Мейкпис при участии Ребекки фитц -Уильям. «Скажите, что Стрэттон попал к родителям раньше, чем они это увидели», — проговорила Джо. «Если бы», — отозвался керик «Это та женщина, которую мы видели вчера, да?» И тут Джо поняла, что происходит. «Стрэттон ведь не думает, что это я...» «Мастерс, ко мне в кабинет, пожалуйста!» Джо обернулась и увидела злого как черт старшего инспектора. «Сэр, я думаю, нам лучше поговорить один на один». Он повернулся и ждал, пока она подойдет. «Удачи», — пробормотал Кэррик. «Он лает страшнее, чем кусается». «Иногда лучше, чтобы тебя просто молча укусили», — подумал Джо, собираясь с духом. Она закрывала за собой дверь. «Сэр, я понятия не имею, как она прознала. У вас есть дети, детектив?» Вопрос застал ее врасплох. «Нет, сэр». Тогда вы даже вообразить не можете, каково это потерять ребенка». Джо почувствовала, как внутри у нее что-то физически шевельнулось. Рефлекс. Эту часть себя она спрятала подальше от чужих глаз. Профессору и доктору Макдонахам и так было несладко Они надеялись на нас, а мы их подвели самым подлым образом. «Сэр, позвольте объяснить. Ребекка Сондерс, Фитц Уильям». «Мы вместе ходили в школу, мы не подруги, я много лет ее не видела». Еще одно удивительное совпадение. Джонни понравились эти намеки. Пусть он и босс, но если она оставит его обвинение без ответа, это конец. Она потом в жизни не отмоется. «Сэр, даю вам слово, что ничего не говорила о деле ни Фитц Уильям, ни кому-либо другому из журналистов». «Мы никому не рассказывали, что Трент повесился», — сказал Стрэттон. Джона пригла память. Фелпс, она, кажется, просто сказала, что это было самоубийство. И с садовником Лукасом Харди она тоже в детали не вдавалась. Может, это кто-то из синхов, сын? С Треттона эта версия, похоже, не впечатлила. «Я взял вас сюда, потому что за вас ручался роб», — сказал он. «Он говорил, что вы у него одна из лучших, но теперь я начинаю в этом сомневаться». «С моей точки зрения, ваши личные связи с этими двумя делами только мешают расследованию». «Сэр, если вы хотите, чтобы я взяла отвод, я так и сделаю», скрипя сердце, сказала Джо. «Обидно, но ничего не поделаешь. Некоторые сражения выиграть невозможно». «Сначала Дилан Джонс, теперь это...» «Ну и неделька». «В каком-то смысле это было бы проще всего», сказал Стрэттон. Но нам сейчас нужно минимизировать потери. Ребята из пресс-службы костьми лягут, чтобы прикрыть нас. Но наша задача — найти Найла Макдонаха и покончить со всем этим быстро и профессионально. Для этого мы должны задействовать все силы, включая ваши. Можете идти. Потрепанная, но не сломленная, Джо направилась к двери. Переводиться она собралась. Вот вам и весь перевод.